Глава восьмая: Сюрприз от Белальяреля. Эви, о чем ты задумалась? Поинтересовалась Белла за завтраком. Мы сидели только вдвоем: Ни Мура со Свитой, ни Марка с Артом. У всех свои дела, и только мы с Гаррит, как самые голодные из студентов. Пришли раньше всех и с удовольствием уплетаем омлет с ветчиной и какао с булочками. О медитации. Мне пришлось соврать. Сегодня утром я еще раз рассмотрела окно в ванной и не обнаружила на нем ни одной трещинки. Идеально сработано. Там же вспомнила, что Николасу понравился мой запах, и это заставило нервничать. После чего полчаса не выходила из-под душа, а потом разозлилась сама на себя. Скоро, чтобы понравиться бабнику, буду кудривить и нарочно двадцать раз по пути попадаться, с улыбкой заглядывая в глаза. Что там еще в арсенале девиц? Книги нарочно ронять перед ним, платочки, подать в обморок? Но нет. Вот это с Николасом точно не прокатит. Его команда скорее с интересом понаблюдает, Да еще и советы даст, перемежая все с мешками. Да не переживай ты, спецформа надета, а остальное мелочи. Попрыгаем, повеселим, эльфа. Опять же, кто не умеет, тому полезно принять иной вид. Сама потренируешься. Веселить магистра Белэла... Ля? Не очень-то хотелось. Не очень-то и хотелось. Однако оборот... Это необходимая сторона учебы и развития себя как анимага. Значит, никуда не деться. Считаешь, он будет смеяться? Представить надменное и чуть вытянутое лицо красавчика-магистра было нетрудно. И то, что он будет веселиться, я тоже не сомневалась. Какая прекрасная возможность позубоскалить. Разве от нее кто-то откажется? «Страшусь этого» призналась Изабелла, и я вздохнула. Она озвучила мои мысли. Что говорить? Ожидание порой изматывает больше самого процесса оборота. Звук битой посуды и девичий виск вклинился в и без того шумное общество голодных студентов. Я подумала, что девицы потоптались друг у друга по ногам и недовольны. «Смотри, «Там Милка таскает за волосы какую-то рыжую», — восторженно произнесла подруга. «Хлеба и зрелищ хотели все». «А кто это?» «Говорят, одна из бывших Мура. Может, он снова с ней?» «А волчица ревнует?» «И когда только успел?» «Мы ведь недавно поступили». Я передернула плечами и отвернулась. Оборотницы устроили показательное выступление — но мне в нем участвовать совсем не хотелось. Быстро справившись с завтраком, мы с Изой направились на урок. Странное предчувствие крайне неприятной ситуации не давало покоя. Я связала его с предстоящим оборотом, которого боялась и ждала одновременно. «Студенты, скорее занимайте свои места». «Сегодня у нас нет времени на ваши разговоры и прочую пустую болтовню», — сообщил эльф, едва мы только зашли в кабинет медитации. Я старалась не смотреть на брюнетистого прыща, нарочно отводя взгляд. Он как специально уселся на импровизированной полянке напротив меня. Рассматривать других не возбранялось, но на нервы это очень даже действовало. Мур, не сломай глаза, а то фра сейчас и кать начнет. Съязвил магистр, заметивший пристальное внимание парня к моей персоне. Руперты, вы не могли бы в следующий раз обуться по-разному. Для меня вы не слишком похожи, а вот Гаррет никак не решит кто из вас кто. Мухсон, Выньте руку из кармана брюк. Никто, кроме вас, деньги на занятиях не пересчитывает. А в шары дома поиграете. Так, все меня слушают. Мур, Карриган, Лоурсон, это вам. Произнес магистр, вручая парням по конверту. Стоять. Я не сказал скрывать и читать. Положите в нагрудный карман формы. На досуге загляните. Это вам мои личные рекомендации на ночь. А теперь поехали. Эльф острил и издевался, прохаживаясь по полянке между нами. А я уже ждала, когда это все закончится. В кабинете витало напряжение, которое ощущали все присутствующие. Глянула на крепко сжатые кулаки Изабеллы и расслабила свои. «Так и пальцы сломать можно, а как я без них?» «А теперь, о мудрейшие, закрывайте глаза и представляйте, что лежите в шезлонге на берегу моря. Светит солнце, а ветер прикасается к вашей коже, ласкает ее. Ощущение необычайной теплоты посетило вас в районе солнечного сплетения». И это правильно. Задержите себя на этом моменте. Маг говорил, пытаясь завлечь нас в мир превращений. И я, как сырая глина, была послушна повелению мастера. Даже Николас, то и дело бросающий на меня взгляды, не мог помешать теплу, что возникло внутри. В какой-то момент меня пробрала нервная дрожь. От которой захотелось поежиться. Я моргнула, пытаясь скинуть наваждение и снова войти в то чудное состояние тепла. Его так любят все кошки. В тот момент, когда мои веки чуть приоткрылись, я увидела, как прямо на глазах мгновенно исчезают однокурсники: Мур, Оба Руперта, другие ребята а эльф довольно потирал руки, заметил мое любопытство и щелкнул пальцами. Я зажмурилась, куда-то понеслась, словно раскатываясь на огромных качелях. Удар! Ощущение мягкости и прохлады под руками оказалось приятным. Раскрыла глаза, подскочила. Испуганно закричала, пораженная картиной белых лап И зеленой травы. «Мяу!», <мяу> — <мяу> вторила рядом серая коза. На меня она смотрела, выпучив глаза. В голосе животины слышалось непонятное обвинение. <мяу> «Ар!» — рыкнули на нас сбоку, словно призывая вести себя достойно. От испуга я села на попу, и уставилась на огромного черного кота. Пантеру. Теперь-то я не сомневалась, кто передо мной. Именно эта морда торчала в окне и наблюдала за процессом моего мытья. Какой стоит! Пантера смотрела на меня и облизывалась. Радостно так. Довольно. Неожиданно я вспомнила, что кое-кто сегодня не был на завтраке. «И вот теперь расплачиваться мне?» Описать раздавшееся недовольное ворчание двух серых волков я не берусь. И без того мое сердце ушло в пятки. И ведь сразу поняла, кого вижу перед собой. Но шок... Он такой шок! От избытка эмоций и на всякий случай еще раз мяукнула. «Сейчас уже жалобно!» «Боялась ли я в тот момент?» Скорее всего, нет. Просто не знала, что ожидать от всей ситуации и от себя тоже. Мы находились на поляне, окружённой лесом, и казалось, что всё увиденное — сон. Только каждый понимал, что наше появление здесь не случайно. Первым решил вернуть нормальный вид Мур. Он скрылся в ближайших кустах, а возвратился к нам уже человеком. «Ну что, команда, зачитаем задание», произнес он уверенным тоном. «Обращайтесь в людей, будем оценивать наши возможности». Все зашевелились, принимая слова, как приказ к действию. Иза Из снова мекнула, как мне показалось, обиженно, а после умчалась в кусты. Волки что-то там пролаяли, и скрылись там же, где до них был мур. На поляне не осталось никого, кроме Николаса. Он подошел ко мне, присел, протянул руку. Коснуться даже не успел. Я подняла переднюю лапу, намереваясь стукнуть в ответ. «Кошка! Эви, ты самая настоящая кошка!» В словах парня сквозило ничем не прикрытое восхищение. Это стало приятной нотой всего обращения. «Я чувствовал, что ты не такая, как все, и не ошибся». «Что значит «не такая»? У меня два носа, рот на макушке и хожу на руках?» «Давай обратно и все обсудим. И, Фрай, ты мне расскажешь о себе». «А я-то думал, что ты белочка». Расмеялся Николас. Обратно и как? Жалобно мяукнув, я осталась сидеть на месте. Эй, Эви, ты что не можешь? догадался Мур. Только не говори, что сегодня был первый раз. А чего не говорить? И без того понятно. Стало бы я переживать, если процесс знакомый. Но магистр Белльярель Как он мог нас, новичков? О, мяу! Это я выговорила? Наверное, Никола сумел читать по мордам и усам, потому как повторно расспрашивать не стал. Треск кустов заставил кошака оторваться от пристального созерцания меня. Эви, представь все то же самое, только ты становишься человеком. Как поднимаешься, появляются руки, ноги, «Давай, все получится!» «Это как в спектакле, когда примеряешь на себя чужую роль!» «И не бойся! Наша форма никуда не девается при обратном обороте!» Он все-таки погладил меня, пока не убежала. И ведь хотела зашипеть, но передумала. Приятное прикосновение вызвало желание прогнуться. Но я не стала. Смех обоих рупертов ускорил мое стремление вернуть человеческий облик. Все получилось даже проще, чем я себе представляла. А едва присоединилась к собравшейся команде, как Иза недовольно произнесла. «Эвелина Фрай, ты меня обманула!» «Я?» Сказать ничего не успела. Новый возглас подруги привлек всю нашу команду. «Ты кошка, а не белочка!» «Изабелла!» «А какая разница?» — стрял Мур. «Большая!» «Вот ты кот! Она кошка!» Пухлый палец девушки указал на меня. «А они...» «Волки!» Одновременно заржали Руперты, прерывая девичьи страдания. «Не постичь этим зубастым тонкой душевной организации, когда ты одна коза, да еще с рожками!» «Иза!» Я понятия не имела, кто из меня получится, веришь?» Я протянула руку, призывая к примирению. «Что мне нравилось в подруге?» Решение она принимала быстро и разумно. Свою ладонь в мою Гаррит вложила, едва поколебавшись. «Раз все выяснили, тогда зачитаем задание». С этими словами Мур полез в свой карман и достал тот самый конверт что передал ему эльф. Шутки сразу закончились. Все понимали, что просто не будет. Команда Мура. Ваша задача — пройти первозданный лес по маршруту, который сами и построите. Цель — сторожка, являющаяся порталом в Академию. Карта местности прилагается. По пути следует собрать как можно больше артефактов. Встречающиеся кланы не всегда дружелюбны, но если предложат помощь, можно принять. И помните, что вы в самой безопасной части леса. Чем скорее кажетесь в академии, тем быстрее все закончится для вас. Магистр Беллелярель. Мы слаженно переглянулись. Что значит, все для нас закончится? Совсем? Напрягся Дик, озвучив наше общее замешательство. «Волк, если не выживешь, домой не приходи. Слышал такое?» Не упустила возможности отомстить за насмешку над собой Иза. Дик клацнул зубами в ответ, но без агрессии. Все понимали, что будет непросто. «Давайте посмотрим карту», — предложил Мур, раскладывая небольшой листок, что был вложен в конверт. Николас расстелил на траве путеводную бумажку размером с альбомный лист. И мы все с интересом над ней склонились. А посмотреть было на что? Леса, синие полоски речушек, холмы и еще всякие топографические знаки, наличие которых не радовало. Нужная нам сторожка смотрелась одиноко и недостижимо. Словно какой-то, Особо изощренный ум решил поиздеваться над первокурсниками. А еще ярким пятном виднелась точка отправления, весьма далекая от нужного нам портала в Академию. — А где гостеприимные и не очень кланы? — поинтересовалась Изабелла. — Как нам их найти или обойти? — Искать будем на живца, — заржал Грег. За что тут же получил тычок в бок от Изабеллы. Если у меня серый цвет и оборачиваюсь козочкой, то меня можно в расход, да? Белла, не переживай. У него цвет тоже серый, указала я на существенную часть страданий девушки. Рупертов двое, значит, можно одного в расход. Самого болтливого. Эй, кошечка! взвился Грег. Ты у нас слабое звено! «Даже у козы есть рога, и бегает она быстрее тебя!» «Команда, она такая дружная!» Смотрела на меня с ожиданием слова. И я его сказала. «Слушай, Руперт, ты когда-нибудь видел, как кошка бросается на пса и метит когтями ему в глаза?» «Не хочешь ли ты сказать?» «Замолчите оба!» — Рявкнул Мур, и мы с Грегом... Воинственно переглянулись. Я вздернула нос, а волк хмыкнул. Раз магистр Белль-Ярель отдал конверт мне, значит, я назначаюсь старшим команды. Все мои указания должны выполняться быстро, четко и без лишних разговоров. Я ясно выразился. Чтобы не терять время на глупые споры, сейчас же выдвигаемся. Вопросы есть? Ник! А когда то он успел выучить б-б имя магистра? Озадаченно поинтересовался Дик, поднимаясь на ноги. Еще до поступления сюда. Несколько резко ответил Мур, чем привлек к себе внимание нашей команды. Что? Девушку не поделил с ним, что ли? Не стал церемоничать Дик. Точно! Блондинка Монри, я вспомнил. Хватит болтать! «Отправляемся!» Недовольно произнес Мур и отвернулся. «Страдает по ней, что ли?»